Хлопнул его по плечу Корнилов, как бы выводя из мечтательного состояния. Ведь третье убийство явно отличается от предыдущих. Первые две девчонки лежат, как ангелочки, сжавшись, спрятав лицо, уткнувшись в землю. А Елена Горобец явно сопротивлялась, легалась. У нее даже ребра сломаны. Видимо, пнули ее пару раз. Почерк совсем другой. «О чем я тебе и толкую?» — не сдавался Санчук. «Нельзя же натравить пса на его же хозяйку, поэтому пришлось третье убийство совершать по-другому, банально, традиционно, при помощи киллера». Знаешь, как в газете «Орликин» получают фотографии убитых девушек? Они даже не утруждаются у нас попросить. Хотя мы бы им ничего не дали. Приходят к ним в редакцию студентки из театральных вузов. Они их гримируют и фотографируют с красной краской. А если надо, то и с выступившими мозгами. Все просто. Обрати внимание, как они положили на фотографии свою поддельную синявину. Раскинулась, ногу подогнула, будто дралась, а потом еще пыталась подняться. Ну? Точно в такой же позе была обнаружена Елена Горобец, Санчо. Убийство Горобец было скопировано со второго по газетной информации, понял? — Понял, — кивнул головой Санчук, но не сдался. — А ты знаешь что у горобца было две собаки. Он их любил, а когда одна из них сделала свое дело, он ее убил. То есть, теперь уже изумился Карнилов. Пропала у горобца его вторая собака, бело-розовый бульдерьер, зовут Гринго, ошейник какой-то с прибамбасами. Откуда узнал? «Прессу надо желтую читать, не брезговать», — посоветовал довольный Санчук. Горобец объявление дал о пропаже собачки, а сам убрал исполнителя, киллера Хвостатого. Боялся, что песик расколется, где-то в озерках его закопал. «Почему в озерках?» — не понял Корнилов. «Так у Горобца...» «Дом в озерках, на берегу Суздальского озера. Не помню только большого или среднего. Что ты встал, Михась? Мы уже, кажется, пришли. Какая там у нас написана «квартира»?» Спустя несколько минут они стояли на лестничной площадке перед красивой обитой пластиком дверью. На их звонок открылась дверь внутренняя. Глазок загорелся электрическим светом. Глухой незнакомый голос спросил, кто. Хотя изнутри глазок прикрыла чья-то тень. Мы к Валентину Петровичу, сказал Санчук с улыбкой, глядя в глазок, как в объектив фотоаппарата. Свет в стеклянном зрачке дрогнул и сменился тенью. А, это хлопцы мои. Послышался тот же незнакомый голос. Дверь открылась с едва слышным щелчком. После зябкого, влажного, зато свежего уличного воздуха напарники почувствовали запах чужой семьи.